Глава семнадцатая. Сейчас, открыв тяжелую дверь в библиотеку и войдя внутрь, Тэй с трудом удержалась от восхищенного вздоха. Затененные стеллажи, занимавшие внушительных размеров зал с высокими потолками, были заставлены книгами, в том числе и в кожаных обложках с потрескавшимися и вытертыми корешками, по виду того же возраста, что и школа. В центре стояли длинные столы со старомодными зелеными лампами у каждого места. Хотя в это солнечное утро нужды в них не было. Свет лился из высокого арочного окна в конце зала. Единственный признак двадцать первого века — зарядные устройства с розетками, встречающиеся на столах. В библиотеке никого не было. Все ученики разошлись по аудиториям, и Тэя планировала воспользоваться свободным временем до собственных уроков, начинавшихся после ланча. Впрочем, она не собиралась заниматься исключительно учебными вопросами, и хотя нужно было посмотреть что из библиотечного фонда. подойдёт для старших классов. Тэй также нетерпеливо поискать среди книг что-нибудь об истории дома Шёлка. Из головы не шли слова о даме Хикс, а о возрасте дома. Её внутренний историк живо заинтересовался прошлым особняка. Кто его построил? Кто жил, любил, прождался и умирал, радовался и плакал в этих стенах. Вы должны быть мисс Раст, раздался звучный голос, и Тэй удивлённо обернулась к неожиданно появившемуся из-за стеллажей пожилому человеку. Внимание той привлекла веточка лаванды у него в петлице. А она не думала, что кто-то ещё носит такое. Разве ж у нас свадьбы? Впечатляет, произнесла она, протягивая руку. Боюсь, не имела удовольствия. Дикинс. Барнаби. Никакого отношения к писателю не имею. А жаль. Представился мужчина, пожимая ей руку. И ничего впечатляющего в этом нет. Перед началом семестра приходит рассылка обо всех новых сотрудниках. Всё ясно. Кивнула Тея, чувствуя себя довольно глупо. Чем могу помочь? Приветливо уточнил библиотекарь. Тея рассказала о своих поисках, сообщив также об особом интересе к истории графства и отношению к женщинам. Главным образом обвинения в колдовстве, добавила она. Во время правления Стёртов и в горгианскую эпоху. "Ну очень любопытно", внимательно выслушав её, кивнул мужчина. Ночью из дома шёлк. Он сменил много владельцев и эпостасий. Полагаю, больше, чем любой другой дом на главной улице. До того, как его приобрел Колич, там размещался тематический роскошный отель, пансион, жилой дом. Так же какое-то время он стоял заброшенным. Местное общество защиты старинных зданий возмутилось, когда Колич захотел купить особняк, но потерпело поражение. Колич, как правило, выигрывает подобные споры. Видите ли, он слишком важен для города, даже сейчас. Если верить местным слухам, нам он достался почти даром. А теперь давайте-ка подумать. Библиотекарь ревнёй скрылся за стеллажами, и Тея, помедлив, направилась следом. Итак, Денис, воз высокий, почти до потолка лестницы, достав с верхней полки небольшой томик в обложке из зелёной кожи, он передал книгу Тее. Может пролить свет на более раннюю историю дома шёлка. Тея перевернула книгу и прочитала потускневшие Некогда золотые буквы на корешке. Дом торговца шёлком. Замечательно, спасибо. Только вам придётся читать здесь. Редкие книги мы на руки не выдаём. Школьные правила. Разумеется, откликнулась Тея, сверившись с часами. До ланча оставался примерно час, а потом её ждали ученики. Она открыла книгу на первой странице. Небольшая по размеру, напечатана она была на тонкой, точно папиросной бумаге. плотным оборестым шрифтом. Но я могу отложить её для вас, если она понадобится снова. Определённо понадобится. Дружелюбно кивнув ей, мистер Дикинс удалился, а Тей удобно устроилась за столом. Бережно пролистывая страницы, в конце книги она обнаружила сложенный кусочек плотной грубой ткани, спрятанный между последними страницами и переплётом. Тей с любопытством развернула пожелтевший от времени, местами покрытый плесенью фрагмент Возможно, старинная закладка. Внутри обнаружился ещё один клочок ткани. Узкая полоска, всего несколько сантиметров, вероятно, шёлка. На ней, как да белом материале, были вытканы пурпурные цветы и серебристая паутинка. А на самом краешке виднелись чёрные ножки насекомого. Та провела пальцем по цветам. Может ли это быть примером изделий того самого торговца шёлком? Неужели этот кусочек сохранился с того времени? Вполне возможно, решила она, особенно если книгу редко брали. В душе загорелся огонек радостного волнения. Так история оживала перед ней не через договоры, коронации, битвы, а благодаря вот таким обыденным предметам, которыми люди могут восхищаться и через столетия, пусть и создатели их давно покинули этот мир. Отложив ткань в сторону, Тэя вернулась к началу. Время летело незаметно, а она прочитала только первую главу. Она начиналась с истории первого владельца дома, Патрика Холлендера, который во всяком случае, по словам автора книги, был преуспевающим торговцем шёлком. После краткого описания его юности и переезда в Оксли после свадьбы с Каролайн, большое внимание уделялось строительству дома и особенностям сооружения. Перечислялись заказы кирпича, имена нанятых в Лондоне мастеров, которые клали полы из шиферной черепицы, привезённой из Уэльса, создание деревянных панелей для оформления гостиной, Доставка первого в городе Фортепиано. Список продолжался до бесконечности. Время заканчивалось, и Тэя пролистала до середины книги, узнав, что почти двадцать лет спустя после постройки пожар уничтожил заднюю часть особняка. В огне погибла молодая девушка, служанка. Раздавшееся сбоку вежливое покашливание отвлекло Тэю, и она подняла глаза на подошедшего библиотекаря. Мне вспомнилось, что в местном архиве в Уилдбери. тоже могут быть бумаги об истории дома, если вам будет интересно. Те я даже не сомневалась. О, господи! Посмотрев на часы, она вздрогнула. Мне уже пора, иначе опоздаю на ланч. Вернув к книгу мистера Дикинсу, она подхватила блокнот и сумку. Ещё раз спасибо, крикнула она на бегу, и дверь библиотеки захлопнулась. По школьному календарю, преподавательский состав обедал вместе раз в 2 недели по вторникам. Отчёт ввёлся с начала семестра, и опоздания были неприемлемы. И всё же Тая заблудилась, направившись сначала в общую столовую, где уже собрались ученики. Заглянув внутрь, она заметила, что девочки сидели вместе за одним столом, отдельно от мальчиков, и сделала себе мысленную пометку: "Заняться этим вопросом потом. Они должны начать общаться". В этом и был смысл. Когда Тая наконец добралась до преподавательской столовой в конце длинного коридора, все ждали только её. Осталось всего одно свободное место, и она внутри не поморщилась, садясь рядом с Гаретом Поупом. Ну, хотя бы Клэр оказалась напротив, через пару мест от нее. Скользнув на свободное место, она повернулась к директору, который, убедившись, что все собрались, начал произносить молитву. Пока подавали обед, ты повернулась к своему соседу слева. Рано встали сегодня? спросила она. Во взгляде Гарета Поупа мелькнуло удивление, будто она ляпнула какую-то грубость. И это я не могла избавиться от ощущения, что она жила себе врага, хотя и понятия не имела, по какой причине. Это меня вы чуть не сбили с ног сегодня на дорожке в Сэммерборн, пояснила она. Прошу прощения, откликнулся он, передавая ей блюдо с сероватыми бабами. Вы должно быть спутали меня с кем-то ещё. Поверьте, этим утром я и близко не подходил к Сэммерборну. Впрочем, туман был довольно густой, так что это мог быть кто угодно. Значит, я ошиблась, признала Тея, покраснев, накладывая себе овощи. Неужели так начинается сумасшествие? Она мысленно пнула себя за это поспешное обвинение. В тот момент она не сомневалась, кого видела, но чем больше думала об этом, тем отчетливее понимала, что на самом деле толком не разглядела пробегавшего мимо мужчину. И он прав. Туман действительно был густой. Тея повернулась к коллеге справа, представилась И вскоре у них завязалась оживленная дискуссия о достоинствах английской сборной по крикету, которая через пару месяцев предстояла играть во Австралии в финальной серии игр. Брови собеседника поднялись в изумлении, когда она спокойно отстаивала свою точку зрения, зная не только о выбранных в команду австралийских играх, но и об английских. Детство Тей прошло под комментариями матча Тричи Бена, игрока в крикет и спортивного комментатора, под удар биты по мячу взрывы аплодисментов. когда бетсман забивал шестёрку. Игры на заднем дворе и на пляже, где мама выступала в роли хранителя воротсов, занимая позицию за калиткой бетсмана, а пип находилась в дальней части поля. Бетсман, игрок с битой, отбивающий мяч. А в день подарков, на второй день Рождества, все изнемогали от жары на Мельбурнском крикетном стадионе. Каждый чёртов год. Те подозревала, что её отец хотел бы иметь сыновей вместо дочерей. Достаточно было услышать прозвище, которое он им дал. Тео и мистер Пип. О, голова младенца! Послышались шепотки с дальнего края стола. Повернувшись, Тео увидела в центре стола продолговатый противень с бледной комковатой массой, из которой вытекала пузырящаяся красная жидкость, точно искусственная кровь из фильма ужасов. Старички с ума сходят по хорошему пудингу, пудинг с вареньем, пропитанный джемом бисквит на сале. Сытное и тяжёлое блюдо. Сердечный приступ на тарелке. Пояснил Гаррет, заметив её шокированное выражение. Не желаете кусочек? Спасибо. Пожалуй, воздержусь. Помотала головой Тэа.